Глава 1132. Разозлиться от смущения. Манхау нахмурился. По непонятной причине ему сразу не понравилась девушка по имени Сью-Эр. Она была невероятно красивой, возможно, даже самой красивой из когда-либо встреченных им женщин, но по первому впечатлению она показалась ему человеком, склонным манипулировать людьми. С помощью какой-то особой техники она неизвестно, сколько времени втайне его преследовала. По её мнению, это вполне могло сойти за простое наблюдение. Но использованные для этого методы явно не соответствовали определению этого слова. Такое её поведение вызвало у Манхау лишь холодную усмешку. Ещё во время схватки с Дао он понял, насколько она была важна для него. Он, конечно, пытался это скрыть, но Манхау без труда разглядел его притворство. Такой тип женщин, даже когда они не плели против тебя интриг, всё равно вызывал желание постоянно держаться на стороже, и, единожды воздвигнув эту стену настороженности, тебе уже не хотелось её убирать. Сюи Цин была полной её противоположностью. В её присутствии он чувствовал себя полностью расслабленным. Она не строила заговоров, не плела интриг. При взгляде на неё ему лишь хотелось ей тепло улыбнуться. Хоть все эти мысли сейчас проносились у него в голове, он не позволил им отразиться у себя на лице. «Я из монастыря Древнего Святого», — объяснила Сюи «Не из монастырей Древнего Святого, которые можно найти на разных горах и морях». «Я единственная истинная наследница настоящего древнего святого». Она улыбнулась Манхао, и лучезарная улыбка, похожа на расцветающий лотос, буквально излучала уверенность в себе. Из-за неё сама девушка и её окружение стали ещё более привлекательными. «Из всех встреченных практиков эшелона...» — продолжила она. «Единственным, кто подошёл под мои требования, хоть и частично, был старший брат Чень с первой горы». Я собиралась выбрать его, но в самый последний момент почувствовала твоё появление, старший Братмен. Вот почему я отправилась на твои поиски, чтобы предложить сыграть партию в Го. Взмахом руки она сотворила между ними игральную доску. На одной её стороне лежали чёрные камни, на другой – белые. Девушка была немногословной, но от Манхауни ускользнула надменность в её голосе. Надменность, пронизывающая её до самых костей, и не хотелось её демонстрировать – но полностью избавить от неё свою интонацию она так и не смогла. «Старший братмен, после тебя», — мягко сказала она. «Я не играю в Го», — холодно отрезал Манхао. «Старший Бортмен, пожалуйста, не усложняй всё. Я пришла с намерением одарить тебя благословением», — искренне заверила его девушка. Манхао нахмырился, а потом его губы растянулись в неприветливые улыбки. Его глаза загадочно заблестели. Мне неведомо, какое решение ты пытаешься принять, ни почему остальные практики эшелона хотят заслужить твое расположение. Что до меня, я хотел бы задать тебе вопрос. С чего ты взяла, что можешь заставить меня сыграть с тобой в Го? Сначала ты втайне следила за мной, а потом, как ни в чём не бывало, пришла сюда и развела весь этот трёп. С какой стати ты решила, что я буду сотрудничать? Потому что ты какая-то там наследница? Он сделал шаг. Когда его нога ударила по земле, всё вокруг задрожало, Волна могучего давления покатилась к Сью-Эр. «Старший Бортмен, прошу, успокойся!» «Спокойно», — сказала она. «Атаковать меня бессмысленно. Вдобавок ты ещё не оправил, Сатран!» Глаза Манхау холодно сверкнули. «Даже раненым я всё ещё могу причинить тебе боль!» Он сделал второй шаг. Позади Мастив запрокинул голову и взревел, начав испускать кровожадную ауру. Чем дольше пёс смотрел на девушку, тем кровожаднее становилась его аура. Как вдруг он прыгнул на неё... Сиэр нахмырилась и взмахнула своей словно выточенной из нефрита рукой. Во вспышке белого света с переливистым криком появился белый журавль с культивацией царства древности. «Старший братман!» – попыталась урезонить его девушка. «Пожалуйста, присядь и сыграй со мной в го». В ответ на это Манхао позвалось безданные сумки попугая. При виде белого журавля он с улелюканьем помчался в его сторону. Журавль успел только повернуть к нему голову, как из его горла вырвался крик полной агонии. Одновременно с этим Манхао сделал третий шаг, чем ещё раз повысил свою энергию. Он сжал руку в кулак и нанёс размашистый удар. «Не стыда, не совести!» – бросилась Сью-Эр, при этом её глаза холодно сверкнули. Когда девушка увидела, в какой отчаянной ситуации оказался журавль, она выполнила магический пас и указала пальцем на Манхао. Однако Манхао тоже не сидел на месте и прочертил в воздухе пальцем восьмой заговор заклинания демонов, когда поменявшаяся в лице Сью-Эр задрожала. Манхао сделал четвёртый шаг и нанёс свой удар, только воздух прорезал свист, как сюэр резко отскочила назад. «А ну иди сюда!» – мрачно процедил Манхао. Его кулак внезапно раскрылся, и он пальцами поманил сюэр обратно, применив магию срывания звёзд. Сюэр скривилась, когда почувствовала, что её потащила обратно к Манхао. Новым магическим пассом она окружила себя снежной бурей. Выражение лица Манхао не изменилось, он сделал шестой, а потом и седьмой шаг. Его энергия приняла форму гигантской пяты в небе, которая начала опускаться на Сью-Эр. В этот самый момент Манхао молниеносно сорвался с места. Сью-Эр тяжело дышала, она никак не ожидала, что Манхао, даже будучи раненым, окажется настолько опасным. В этот критический момент в её руке появился колокольчик. Его звон призвал кровожадную ауру и заставил появиться у неё за спиной гигантский иллюзорный образ. Им оказался огромный старик в даосском халате. Он излучал безданную мудрость и, похоже, прямо сейчас сдавал наставление Адао. Подняв руку над головой, он указал пальцем на приближающуюся пету, огромное воплощение семи божественных шагов рассыпалось на части. После ещё одной команды бледной Сью-Эр, иллюзорный гигант позади теперь указывал на Манхао. Когда его атака помчалась к Манхао, его затрясло. Однако стрик немного рассеялся, чем немало изумил Сью-Эр. Видя, что Манхао не собирается прекращать свой угрожающий натиск, Внезапно в её руке блеснул флакон с слебными пилюлями. «Возьми его в качестве компенсации!» Сказала она и бросила ему флакон. Манхаус с блеском в глазах ловко поймал сосуд. «Внутри бессмертная пилюля!» выпалила она. «Переплавленная не из слебных трав, а из эссенции великого Дао! Эта пилюля может исцелить все твои раны и восстановить силы! Прими её в знак моей доброй воли! Я тебе не враг!» Взглянув на флакон, Манхау удивлённо присвистнул. Сначала он покрутил флакон в руках, а потом сорвал крышку, после чего закрыл глаза и вдохнул аромат. Спустя довольно много времени его глаза наконец открылись. «Пилюля времени!» – прошептал он. услышав эти два слова, маска спокойствия Сью-Эр дала трещину. «Никогда бы не подумала, что твои навыки вдова алхимии окажутся на таком высоком уровне, старший братмен. Ты первый человек в эшелоне, кто узнал эту пилюлю. Всё верно. Это и вправду пилюля времени». Раз ты узнал её, думаю, ты уже знаешь, что она способна исцелить все твои раны. Как видишь, я тебя не обманываю. Целебные пилюли, добавляющие по меньшей мере год физических трансформаций, в наши дни практически не встречаются. Манхао убрал флакон и больше не делал попыток напасть. Он даже отозвал попугая к большому его неудовольствию. Трясущийся белый журавль тут же спрятался за Сью-Эр. Манхао приземлился на землю и поместил чёрный камень на доску для игры в Го, Глаза Сюэр заблестели, мысленно она с облегчением выдохнула С Манхао оказалось не так просто сладить, что по-настоящему разозлило девушку, однако в этой ситуации она мало что могла сделать. Она слегка нахмурилась при виде решения Манхао играть чёрными, подойдя к доске, она сделала ход белым камнем и ожидающе посмотрела на Манхао. «Я проиграл», — объявил он. Даже не посмотрев на доску, он поднялся и с широким взмахом рукава зашагал к Мастифу. «Ты...» В ярости вскричала она. Ей ещё никогда не встречался кто-то похожий на Манхао. «Ты ведь понимаешь, что признание поражения в игре лишит тебя моего благословения?» Не интересно, бесцветно сказал он. Брови девушки сдвинулись ещё сильней, от ярости костёжки её пальцев побелели, и она закричала. «Может быть, сейчас тебе не интересно, но позволь сказать, что в случае победы ты получишь мою помощь. С моей поддержкой твой путь в эшелоне пройдёт значительно легче». «У меня не было никаких проблем, и до встречи с тобой!» Прозвучало в ответ. Он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил флакон с целебной пилюлей. Его глаза на мгновение блеснули, и всё же он убрал его обратно в сумку. Он просто не мог заставить себя принять пилюлю, предварительно не сделав дубликат. Не в силах больше сдерживаться, Си Эр начала перечислять все преимущества своей помощи. «Ты знаешь, все остальные практики эшелона хотят заручиться моей поддержкой!» «Я наследница Древнего Святого. У моей жизни всего одна цель — помочь эшелону. Если ты выиграешь, то я даже готова стать твоей возлюбленной, твоей компаньонкой». «Я уже женат». Манхау задумчиво посмотрел в сторону Третьей Державы. Он не знал, ни сколько времени выиграл ему Емодзун Уе, ни как разрешить ситуацию в Третьей Державе. «Я могу сделать тебя сильнее! Сильнейшим в эшелоне! Я могу помочь исполнить план Парагона Грёзы Моря!» Воскликнулась Юэр, в сердцах топнув ногой по земле. «Если Мэнхауи дальше продолжит себя так вести, ей не удастся выполнить миссию, возложенную на неё наставником». Впервые сначала начала разговора она начала нервничать. За путешествие по девяти горам и морям она познакомилась со всем поколением практиков эшелона. Одни были надменными, другие – незлобивыми. Среди них были властные люди и отпятые злодеи. Какой бы у них ни был характер, она всегда умудрилась найти к ним подход. Даже самые упертые рано или поздно соглашались сыграть с ней партию в Го, Манхао оказался совершенно особым случаем. Насколько она могла судить, он согласился сделать один ход только из-за целебной пилюли. «Что тебе нужно, чтобы ты сыграл со мной одну игру в Го?» Водовела она сквозь стиснутые зубы. «Ты даже не представляешь, насколько ценна будет моя помощь!» Манхао неожиданно обернулся и внимательно посмотрел на неё. «Ты наследница древнего святого в первом поколении?» Спросил он. «Нет, я...» — начала мямлить СЮ-Р. Прежде чем она закончила, Мэнхоу прервал её на полуслове. «Если ты не наследница в первом поколении, получается, до тебя были и другие. За столько лет сменилось немало поколений практиков эшелона. Как так вышло, что никто из них не преуспел? Почему ни одно из этих поколений не смогло притворить в жизнь план Парагона «Грёзы моря»? Стать сильнейшим в эшелоне и исполнить планы «Грёзы моря» — всё это дело эшелона». «Это не имеет никакого отношения к наследникам древнего святого. Если на чистоту...» После небольшой паузы холодно продолжил он. «Люди вроде тебя из поколения в поколение предлагают свою помощь, но, как мы видим, от неё никакого толку. Можешь помочь тому, кто по-твоему достоин её...» Равнодушно заключил он. «Мне твоя помощь не нужна...» Манхау взмахнул рукавом. Несмотря на показную властность, глубоко внутри он чувствовал себя слегка подавлено. «Какого чёрта она прицепилась...» «Я же сказал, что не играя в Го, но она всё никак не уймётся». Манхоу вырос в одиночестве и нищете. Ему едва хватало денег на пропитание и учёбу, к тому же он даже задолжал в старости Джоу три серебряные монеты. С таким прошлым, как он мог овладеть изысканными искусствами вроде игры на цитре или игре в Го. Как он и сказал, он просто не умел играть в Го, но девушка ему не поверила. «Как тут не предаться унынию?»